И осторожно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три таборы курени, обнёсши их вазами в виде крепостей. Род битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы. Двум куреням повелел забраться в засаду. Убил часть поля острыми кольями изломанным оружием, обломками копьев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 Вы слышали от отцов и дедов, в какой части у всех была земля наша? И грекам дала знать себя, и из царьграда брала червонц. И города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Всё взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы сирые Да как вдавиться после крепкого мужа сирая, так же как и мы, земля наша. Вот в какое время подали мы товарище руку за братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то братство. Любит и зверь свое дитя,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 и потряс седою головой и усом моргнул и сказал нет так любить никто не может знаю подло завелось теперь на земле нашей думаю только чтобы при них были хлебные стоги скирды деконные табуны их добыли бы целы в погребах запечатанные меды их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 посеребрившуюся в казацких делах головою. Всех, кто не стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца. Самые старейшие в рядах стояли неподвижны, потупив седые головы в землю. Слеза тихо накатывалась в старых очах. Медленно оттирали они ее рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою,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 А за ним куриной атаман Вертыхвист, двух уже шляхтичей поднял на копье, Дехтяренко до да напал наконец на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был ляг, пышной зброей украшен и 50 одних слуг привел с собою. Погнул он крепко Дехтяренко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 сказал Тарас, перекликнувшись с коренными. Есть еще порох в пороховницах. Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки? Есть еще, батька, порох в пороховницах, не ослабела еще казацкая сила, Еще не гнутся казаки. И навалились сильно казаки, совсем смешали все ряды.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 и напал прямо на Толстопузова полковника. Не выдержал полковник и поворотив коня, опустился в скач, а Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то с бокового куреня, Степан Гуска пустился ему навпереймы, с арканом в руке. Всю пригнувши голову к лошадиной шее,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 Невеличкий, а у вазов ворочает врага и бьется за круты губа. А у дальних вазов третий Пасаренко отогнал уже целую атаку, а уж там у других вазов схватились и бьются на самых вазах. "Что паны? — перекликнулся атаман Тарас, проехавший впереди всех. "Есть ли еще порох в пороховницах?"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 Уже три только куренных атамана осталось в живых. Червонили уже всюду красные реки. Высоко гателись мосты из казацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов. Но будет кому-то поживо. А уж там подняли на копье метелицу. Уже голова другого посоренка, завертевшись, захлопала очами, уже подломился и бухнулся о землю на четверой изрубленный охримгуска. "Ну", сказал Тарас и махнул платком. Понял тот знак знакостаб и ударил сильно, вырвавшись из засады в конницу.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 И вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все как один бурые аргомаки. Впереди других понесся Витесь, всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки, вился, завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и отарапел Тарас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 Так школьник, неосторожно задравший своего товарища и получивший зато от него удар линейкую по полбу, вспыхивает как огонь бешеный, выскакивает из лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части, и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя. В миг притихает бешеный порыв и упадает бессильная ярость. Подобно ему в один миг пропал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 Это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуевший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова. Остановился сына убийца и глядел долго на бездыханный труп.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 который храбрый должен уважать в комбыты ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко. Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила. Не успел сказать Голокопытенко, скачет во Втузенко. Беда, атаман, новая сила еще валит. Не успел сказать во Втузенко, писаренко бежит бегом уже без коня. Где ты, батьку? Ищут тебя казаки, уж убит куренной атаман невеличкий.